Во вторая. Ход конём. Метью Карингтон возвращался в свой особняк в прекрасном расположении Дука. Сложнейшая операция, включающая в себя много промежуточных звеньев, завершилась блестящим успехом. Как хорошо, что испанская знать так предсказуема в своих поступках. Жажда золота плюс религиозный фанатизм в сумме дают именно то, что нужно. План организации покушения на королевскую особу с ожидаемой реакцией испанских властей, выглядевший с первого взгляда нереально авантюрным, на самом деле оказался точным расчётом чётких последовательных действий, когда на каждом этапе нужные люди делали именно то, что от них требовалось. Некоторые сознательно, работая исключительно за деньги, некоторые действовали из лучших побуждений, как им казалось, но в итоге вся длинная цепочка последующих событий привела к запланированному результату. Молодленный король Испании Карл II чудом остался жив, а его мать регент Мария Австрийская получили пулю в ногу. Для жизни не опасно, но для осознания замысла коварных тринидадцев, посягнувших на его католическое величество более чем достаточно, особенно если было кому подсказать, чьих это рук дело, а также наличие вещных доказательств. Тринидатское ружьё с нарезным стволом, каких больше нет ни у кого в Европе, ни в Новом Свете. Убийцу с решинию живым взять не смогли в кавычках. Поняв, что ему не уйти, и хорошо зная, что его ожидает в случае поимки, исполнитель успел в кавычках принять яд. Жаль, конечно, что пришлось убрать своего агента и оставить испанцам один из тринидадских карабинов, но оно того стоило. Мариана Австрийская поверила в виновность тринидатцев и в порыве гнева приказала стереть тринидатс лица земли, что было на руку многим из её окружения. Прибыли испанской знати в связи с событиями в Новом Свете в последнее время резко упали. Свое слово сказала также церковь, призвав всех добрых католиков покарать слуг дьявола. И с этого момента началась лихорадочная деятельность по подготовке карательной экспедиции. Метью Карентон мог быть доволен. Сложнейший план, состоящий из множества этапов, увенчался полным успехом. После этого пришлось спрятаться в надёжном месте, пока всё не утихнет, и лишь потом выбираться из Испании. Ну а попутно собирать и анализировать информацию, прикидывая возможные дальнейшие шаги. Пока всё шло как и задумано. Мариан австрийская и её фавориты вели себя вполне предсказуемо, и те немногочисленные голоса утверждающие, что дело с покушением выглядит очень подозрительно, услышаны не были. По возвращению в Лондон Миттю был немедленно принят королём, которому доложил о проведённой операции. Его величество был очень доволен. Сведения о покушении дошли до него ещё раньше, но без подробностей. Считать подробностями многочисленные домыслы король Англии не собирался. Посколь-ко в отличие от других своих подданных кое-что знал, разумеется, на словах он был вынужден заклеймить деяния зякианских за пришельцев, которые повели себя как отпетые бандиты, посягнув на жизнь королевской особы, и даже выразил поддержку двору Испании, что подделышь в большой политике свои правила. Но узнав о подготовке новой армады, как её назвали испанцам, даже предложил помощь людьми и деньгами. Деньгами чисто символически, а в качестве живой силы собрали всех уголовников из тюрем, сделав им предложение, от которого невозможно отказаться. То, что половина из них, если не больше, сбежит по дороге в Кадис, не так уж и важно, это будут уже проблемы Испании, а не Англии. И вот теперь наступал следующий этап многоходовки к разработке, которую приложил руку Мэтью Карентон. Надо было сделать ход конём, как в шахматах, перепрыгнув через вражеские фигуры, одновременно ими закрывшись. Прибыв домой, Мэтью первым делом поинтересовался, прибыл ли Джеймс Паркер, и узнав, что тот его давно ожидает, направился в свой кабинет ввеле пригласить туда дорогого гостя. Лейтенант Джеймс Паркер после возвращения в Англию некоторое время провёл в доме Мэтью Карентона фактически под арестом, так как его контакты с внешним миром были совершенно исключены. Мэтью боялся потерять такой источник информации о тринидадских пришельцах в плену, у которых лейтенант сдувра провёл более полугода. Ведь на такую лакомую наживку могли клюнуть очень многие. Но со временем планы изменились. Теперь Джеймсу Паркеру посвящённому в некоторые подробности деятельности Мэтью Карентона Предстояло сыграть особую роль. Специально ради этого его вывели из тени, присвоили очередной чин капитан и направили в адмиралтейство на очень хлопотную береговую должность, где отобили тупых и никому не нужных бумаг, он очень быстро должен был взвыть. И ради того, чтобы сбежать оттуда, согласиться на что угодно, особенно если этим что угодно неожиданно окажется должность командира вновь построенного корабля. Пока Карингтон занимался своими тайными делами в Испании, Паркер корпел над бумагами в Адмиралтействе и клял всех, кто устроил ему такую спокойную в кавычках береговую службу. Возможно, он и догадывался, чьих это рук дело, но вслух свои подозрения не высказывал, с чего Мэттю сделал вывод, что не ошибся в своём прогнозе. Голова на плечах у него есть, и надо использовать это с максимальной результативностью. А у сердных исполнителей тупых приказов адмиралтейства в Royal Navy с лихвой хватает, поэтому без капитана Паркера там как-нибудь обойдутся. Увидев гостя, Мэтью расплылся в улыбке. Добрый день, мистер Паркер. Вот наконец-то мы снова встретились. Разрешите поздравить вас с новым чином. Добрый день, сэр. Спасибо, но этот чин мне ничего, кроме головной боли не принесёт. Ну почему? Вы загнали меня в адмиралтейство на бумажную работу. Такой тупости и интриг вокруг себя я ещё никогда не видел. Если так ты думаешь, что моя новость должна вас обрадовать. А что случилось? Разговор долгий, поэтому давайте продолжим его. В моём кабинете за стаканчиком хорошего французского вина. Когда хозяин и гость уединились в кабинете, Мэтю разлил вино по бокалам и приступил к делу. Новость для вас, мой друг, несколько неожиданная. Надеюсь, вы не забыли наш разговор о тихой войне. Не забыл, сер. Тем лучше. Сейчас я озвучу информацию, являющуюся государственной тайной. И вам предстоит выполнить очень важное задание, от успеха которого зависит будущее Англии. Я готов отдать жизнь ради победы Англии. А вот это ни в коем случае не следует делать. Вы нужны Англии живым, капитан Паркер, ибо иначе задание так и останется невыполненным. Привыкайте мыслить другими категориями, дорогой Джеймс. Погибнуть в бою с врагами во славу Англии, нанеся им поражение, почётно. Но если это повлечёт невыполнение основной задачи, то толку от такой победы будет немного. Иными словами, можно выиграть отдельное сражение, но проиграть войну. Поэтому Забудьте о красивых речах и жестах, повторяю, вы нужны англи живым и только живым. Вплоть до того, что при встрече с врагом вам придётся спустить флаг и сдаться. Как вы смеете, сэр Джеймс, вы вообще служите до конца миссии или чуть что сразу хватаетесь за шпагу? Не лучшая манера поведения в нашей работе. Простите, сэр, просто не ожидал такого. Знаю, что не ожидали, поэтому наберитесь терпения и выслушайте до конца, а потом уже будете давать оценку моим словам, а также тому, чем это может обернуться для Англии. Готовы? Да, сэр. Значит, слушайте. Начнём с того, что, как уже все знают, на короля Испании и его мать было совершено покушение. Подло со стороны тринидадцев не ожидал от них. Значит, вы тоже поверили в это? А разве это не так? Джеймс, рассуждайте логически. Вы прожили внутри Недате довольно долго и хорошо ознакомились как с равнитринедатцами, так и с их возможностями. Неужели вы думаете, что если бы они действительно захотели убрать короля и его мать, то действовали бы так бездарно, и кроме этого? Какую выгоду от этого они могут получить? Мой друг, в большой политике нет места симпатиям и антипатиям, только выгоды и целесообразность. И никто из облечённых властью людей не совершает поступков, способных иметь далеко идущие негативные последствия под действием эмоций, если только он не дурак, разумеется. А как по-вашему, сеньор Картэс дурак или нет? Кто угодно, но только не дурак. Вот в том-то и дело. Это покушение, кроме проблем, ему самому итри не дадут ничего не принесёт, причём независимо от того, будет ли оно удачным или провалится, как и произошло сейчас. Это, конечно, лишь мои логические рассуждения, не подкреплённые доказательствами, но лично моё мнение. К данному фарсу тринидадца не имеют никакого отношения. Кто-то умелый их подставил. Но кто же? Кому это нужно? Если исходить из той же логики, то сами испанцы. Испанцы, сэр, вы не шутите? Несколько. Говоря об испанцах, я имею в виду не всех испанцев по головному. Торговая палата, которая является монополистом в торговле с Новым Светом, несёт колоссальные убытки из-за проводимой Тринидадом ценовой войны, иначе это назвать нельзя. Доходы высшей испанской знати из-за этого тоже сильно упали, и эти люди пойдут на что угодно, но только бы восстановить статус-кво. Попытки воздействовать на Регента Марианну Австрийскую были и раньше, но к успеху не привели. Теперь же заговорщики решили действовать более грубым способом и неожиданно преуспели. Марианна поверила в этот блеф и действует в порыве эмоций, что не говорит об избытке ума. Вот оно что. Признаться, Сергей об этом не подумал. Не расстраивайтесь, вы не один такой, очень многие поверили. Но почему же тогда наш король выразил поддержку Испании, решила оказать помощь? Потому что он вынужден соблюдать правила игры, иначе его не поймут в Европе. Опять большая политика, дорогой Джеймс. И в связи с этим я как раз и подхожу к тому, что надо будет сделать вам. Я весь внимание, сэр. Начнём с того, что, как вам известно, испанцы снова собирают нечто вроде непобедимой армады, чтобы покорить тринидадских нечестивцев. Прошлый опыт их ничему не научил, хоть эту армаду они уже не называют непобедимой, а всего лишь новой. Но суть от этого не меняется. Мадрид направляет карателей в Новый Свет, причём там не поздородится не только тринидадцам, но и тем, кто их поддерживает. Во всяком случае, в Мадриде так думают. Но ведь это полная авантюра, сэр. Тринидацы утопят эту армаду ещё до того, как она достигнет берегов Нового Света. Это понимаем мы с вами. Но этого не хотят понимать в Мадриде. Там привыкли работать по старинке, и не видят того, что перед ними качественно другой противник. Информация о случившемся вряд ли дошла уже до нового света, если только кто-то из частных лиц не постарался предупредить своих друзей или родственников сразу же, как только произошли мадридские события. Но рассчитывать на это мы не можем. Поэтому мой друг эту задачу предстоит выполнить вам. Мне? Ну как? Да вам. Вы назначаетесь командиром недавно построенного фрегата Норфолк и отправьтесь на нём в Новый Свет как можно скорее, конкретно на Табага в Якобштат. И там сообщите о случившемся, а также передадите письмо от Его Величества короля Англии. На словах же можете сказать, что не верите в виновность Тринидада и озвучите то, о чём мы говорили. Подробные инструкции получите завтра. Удивлены? Вижу, что удивлены, поэтому поясню. Мы сперва выбрали не ту сторону, Джеймс. Хорошо, что это не привело к более трагическим последствиям. Да, мы потеряли Емайку, но чёрт с ней. Как пришла, так и ушла. А Англии выгоден союз с Тринидадом. Очень выгоден, если неблагодарная Испания творит подобные вещи, то там следует тем более пересмотреть наши отношения с Тринидадом. Гансов, Гансов при столкновении с Испанией, ему выгоднее иметь Англию в числе своих друзей, а не врагов. Поэтому лучше не вспоминать прошлые обиды и начать наши отношения с чистого листа. Кажется, понимаю, сер, большая политика? Вот именно, Джеймс. В большой политике не будут постоянно напоминать, что кто-то кому-то когда-то наступил на ногу, причём неважно случайно или намеренно. Есть более важные цели, достижением которых должно быть подчинено всё остальное. Разговор с Паркером продолжался долго, и когда новоиспечённый командир Норфолк ушёл, Мэттью Карентон ещё раз проанализировал ситуацию. То, что Норфолк намеренно подставляют, Паркер не понял и не поймёт, да и никто не поймёт. Но с другой стороны, как ещё можно передать информацию тринидадцам таким образом, чтобы они в неё поверили? И Джеймс Паргер наиболее подходящий кандидат ура на роль королевского посланца. Он умён, честен, смел, лично знаком с первыми лицами Тринидада, и после прихода в Якабштат они обязательно захотят с ним пообщаться. Особенно синьор Кортес и Матильда. И это ведьма вытянет из него всё, всё, что он знает и даже что когда-то знал и забыл. На это и делается расчёт, чтобы официальная информация не противоречила той, что будет получена с помощью ха, колдовства. Хотя колдовство это не имеет ни малейшего отношения, тут Мэтт был абсолютно уверен. Иначе и его можно считать в какой-то степени колдуном, а уж его старого друга Джерреми Палмера и подавно. Но, во-первых, распространяться об этом совершенно не обязательно, а во-вторых, нужен полезный результат. А какими методами он достигается, это уже не так важно. А важно любой ценой столкнуть Тринидады в Испанию, но так, чтобы Англия осталась в стороне и оставалась нейтральной как можно дольше, пока испанцы, как следует, не увязнут на Тринидаде, а тринидадца начнут выдыхаться, поскольку у многократное численное преимущество ещё никто не отменял. Вот тогда можно и оказать помощь Тринидаду. То, что Норфолк прибудет в Новый Свет несколько раньше новой армады, сообщит Европейские новости, как раз хорошо. Вполне может быть, что Тринидадцы об этом уже и так знают от самих испанцев. Но вот хорошая демонстрация доброй воли и желаний убедить в своих мирных намерениях этот визит послужит обязательно. Пусть не всё сразу пройдёт гладко. Тринидадцы даже наложат лапу на Норфолк, захватив его. Это неважно. Важно то, что им дадут понять, Англия играет честно и заранее предупредила о готовящемся нападении, что окончательно выяснится, когда придёт эта самая армада, а дальше посмотрим, как сложится событие. Единственный момент, который может всё испортить, это если тринидацы всё же докопаются кто стоит за мадридскими событиями. Но откуда они могут это узнать? Мэттью Карентон никому не скажет, король тоже. Все остальные, кто хоть как-то был причастен к этому делу, толком ничего не знают, а те, которые знали, уже ничего не расскажут, если только таким же грешникам в аду то, что было использовано оружие тринидадского производства, ну и что? Само по себе владение оружием ещё не означает принадлежности к какому-то государству. На Тринидаде этих нарезных карабинов наделали уже столько, что немалое количество должно гулять по всем провинциям Нового Света. Да, патроны к ним можно достать только на Тринидаде и Табага, но ведь там все местные купцы пасутся, а святое понятие контрабанд до было есть и будет. Доходили до Гадини до Мэттю слухи, что нелегальная торговля новомериушками есть, но найти нужные контакты он так и не сумел, как не пытался. То, что это была деза, умело запущенная Карповым, Мэттю не знал. Поэтому не решился на силовой вариант. В итоге небольшое количество оружия всё же добыли, но это нисколько не приблизило его к конечной цели. Лучшее оружейники Англии лишь развели руками, внимательно ознакомившись с трофеями. Отдельные штучные образцы можно попытаться воссоздать, если не брать в расчёт стоимость и затраченное время, а вот перевооружить таким оружием всю армию или хотя бы отдельные элитные части однозначно нет. Но ничего, даже в этом случае можно найти выгоду в создавшейся ситуации. Хоть с двумя стволами пришлось расстаться, но их потеря была оправдана. Если в первом случае в Веракрусе полезный результат не был достигнут, Ликвидировать адмирала Кортеса не удалось, как не удалось и поссорить тринидадцев с испанцами. То вот второй, в Мадриде, всё же сумел повернуть ход истории совсем в другое русло. И теперь надо постараться получить максимальную выгоду из создавшейся ситуации. Испания сейчас бурлит как котёл. Вот и посмотрим, что же получится из этого в ближайшем будущем. И тогда можно будет строить какие-то прогнозы дальше. Метью Карентон мыслил верно. Испания бурлила, может быть, не вся Испания и в разной степени, но по крайней мере в Мадриде, Кадисе и Севилье страсти накалились до предела. Уважаемый человек, богатый купец Кристофер Артега де Алмейда, проживающий в Кадисе, видел это каждый день и зачастую сам возмущался, призывая все кара небесные на головы проклятых колдунов, обосновавшихся на Тринидаде. Когда Кристофер появился несколько месяцев назад в Кадисе, то он поначалу не мог поверить в окружающее. И это та самая Испания, которая подчинила себе новый свет. Если бы его не просветили заранее, не подготовили к тому, с чем придётся столкнуться, во что он, честно говоря, сначала не поверил, то шок от несоответствия ожидаемого и действительного был бы ему обеспечен. особенно после того, что он видел в Якоб-штате и Фортиросс, где провёл достаточно много времени, общаясь с сеньором Андре Карповым. Неизвестно, почему Карпов обратил на него внимание, но его предложение очень заинтересовало Кристофера соединить приятное с полезным. не только многократно приумножить свои невеликие, если не сказать, больше капиталы, но и всерьёз насолить испанским чинушам от произвола которых семья Алмейда здоровонатерпелась в своё время. Что и говорит сеньор Карпов обратился по нужному адресу. В разговоре с ним он не стал юлите прятаться за высокопарными речами, а сказал без обиняков: "Сеньор Алмейда, нам нужен свой человек в Испании". Всем тем, с чем обычно связано понятие о малопочтенной шпионской деятельности в глазах дворянства, вам заниматься не придётся. Ваша задача сообщать нам всё важное, что творится в Испании и вообще в Европе, и не более. Никаких убийств из-за угла, отравлений, подкупов влиятельных лиц и прочей атрибутики, в чём заключается работа разведчика, по мнению большинства обывателей. Если случайно познакомитесь с кем-то из сильных миров всего, и он будет с вами откровенен, ради бога, но специально никуда не лезьте. Помните, вы должны быть абсолютно вне подозрений. С тех пор прошло довольно много времени. Кристофер был поражён до глубины души теми знаниями, которые ему открыли пришельцы из другого мира. Он понимал, что узнал далеко не всё, а только то, что необходимо ему для предстоящей деятельности. Но и этого хватило с избытком, чтобы картина окружающего мира усвоенная им в детстве и юности подверглась значительному изменению. Родителям, как его и предупредили, ничего говорить не стал. Для них он просто отбыл в Испанию организовывать своё дело. По прибытию в Кадис всё прошло даже проще, чем он ожидал. Создавалось впечатление, что тринидадские пришельцы знали творящиеся в Испании порядки лучше самих испанцев, постоянно проживающих в Новом Свете. Взятки нужным людям, и вот он уже не тёмная личность, прибывшая с сундуком серебра из Закиана, а уважаемый человек, купец Кристофер Артега де Алмейда. А то, что фамилия у него португальская, ну и что? Здесь португальцев много, и они тоже добрые католики, а не какие-нибудь еретики или мугометаны. Поэтому очень скоро постоялый двор с громким названием Эльдорадо, расположившийся неподалёку от Порта, принял своих первых посетителей. Кристофер только что закончил связь с фортом Росс, сообщив последние новости. Закрыв потайную комнату среди станций из маскировав вход, он вызвал Хасе Домингеса, одного из своих доверенных людей. Молодого восемнадцатилетнего метиса, присланного сеньором Карповым незадолго до отправки в Испанию. Для всех окружающих Домингес был кем-то вроде помощника у богатого купца, не имеющего достаточных средств, чтобы открыть своё собственное дело, но толкового и знакомого не только с коммерцией, но и с морским делом, поскольку вся торговля с Новым Светом в настоящее время осуществлялась морем. чтобы не выглядеть белой вороной и не принимать на веру все байки, которые ему будут рассказывать ушлые судовладельцы и капитаны, идя у них на поводу и теряя на этом деньги, Домингес сам досконально изучил штурманское дело и во время перехода через Атлантику с удовольствием совершенствовал своё мастерство навигатора, помогая штатному коллеге Разумеется, выступить в роли капитана, самостоятельно управляя манёврами большого трёхмачтового корабля, особенно в плохую погоду, Хассебы не рискнул. Но вот вести его из одной точки в другую, определяя координаты своего места, рассчитать маршрут перехода и сделать прокладку на карте, а также многие другие чисто штурманские премудрости, здесь он преуспел. Но ну, то, что учился сеньор Домингес нигде-нибудь, а на ТЗ и Авроре, а учителями у него были пришельцы из другого мира, Об этом знать широкой публике совершенно не обязательно, как и то, что синьор Домингес служит в секретном ведомстве синьора Карпов, о существовании которого вообще никто из обывателей не знал. Вызывали синьор Алмейда. Хоссе появился быстро и теперь с интересом поглядывал на своего шефа. Обычно его звали, если требовалось что-то серьёзное. Мелочи шеф поручал обычным приказчикам из местных испанцев, не подозревающих об истинном назначении альдарада. Звалхасе, заходи. Придёт с тебе отправиться обратно на Тринидад. Приказ только что получен. А что случилось? Да ведь знаешь, что Испания собирается отправить карательную экспедицию в Новый Свет, не только против Тринидада, но и вообще провести чистку во всей колониальной администрации, начиная с Вице-королей. Наш Сан-Диего пока ещё стоит в порту, поскольку собирались отправить его весной. Жезжко многим судовладельцам начали приходить посланцы из Мадрида и вежливо, ультимативной форме требовать отдать свои корабли для участия в экспедиции. Разумеется, не за просто так, но сумма фрахта, откровенно говоря, не впечатляет, особенно если учесть ожидаемый риск. И все соглашаются. Кто соглашается, кто пытается увернуться, но тогда сраптивцам начинают выкручивать руки другим способом. Ведь властям купца всяк, да можно на чём-то прижать. К мне пока что не приходили, но жду со дня на день. На этот счёт я поговорил с нашими, и они дали распоряжение не препятствовать, если местные власти захотят наложить лапу на Сан-Диего. Мало того, выразить полную готовность в оказании помощи такому нужному и важному делу, как восстановление власти испанской короны на Тринидаде, и даже укомплектовать корабль командой, выставить такое условие вербовщикам, дескать, я родея не только за предстоящее дело, но хочу также позаботиться о сохранности своей собственности и обеспечении прибыли. Я так понимаю, что мне предстоит отправиться на Сан-Диего в качестве штурмана? Да, сделать тебя капитаном невозможно. Во-первых, у тебя нет опыта управления таким большим кораблём, а во-вторых, все капитаны будут скорее всего назначаться властями. Желающих пограбить среди обнищавших и не очень испанских аристократов хватает, поэтому все более-менее значимые офицерские должности будут заняты ими. Несмотря на то, что многие из них даже своё имя написать не умеют, но вот искусство навигации практически никому из этих знатных синьоров не знакомо. Поэтому я поставлю категорическое условие: штурманом на Сан-Диего должен быть мой человек, который не только хорошо знаком с навигацией, но и присмотрит за хозяйским добром. Пожалуй, требования в пределах разумного должны согласиться. Но что толку в моём нахождении на борту, если у меня не будет связи? Односторонняя связь будет. Перед отходом мне вручили радиомаяк именно для такого случая. Как будто предвидели поведение Мадрида, поэтому решили подстраховаться. Так было бы странно, если эти чевнливые высокородные донны повели себя по-другому. Насколько хватит заряды батареи? Ведь заряжать её там будет негде. Хватит на трое суток в режиме непрерывного включения, поэтому будешь включать каждый день по расписанию на 5 минут не больше. Это достаточно, чтобы взять радиопеленг на Сан-Диего. Первое включение на подходе к Канарским островам. После этого регулярно выходишь на связь в установленное время. Сигнал маяка имеет три режима с разными позывными. Первый всё в порядке, следуем по назначению. Второй внимание, возможно неожиданные изменения. Третий требуется немедленная помощь. Второй и третий режим можно включить в любой момент. Тебя будут слушать круглосуточно. Хоть это радует по крайней мере, Можно надеяться, что Сандиягне утопят ночью по ошибке. Но этот счёт можешь не волноваться, в случае опасности подавай сигнал, и тебя вытащат. Не знаю, что там наши придумали, но заверили, что до берегов Нового Света эта новая армада не доберётся, если только в качестве трофеев. Интересно. А как думаете, сеньор Алмейда, что дальше будет после того, как армаду утопят? Думаю, что после этого кое-кому в Мадриде придёт писец, как говорят наши друзья. Понятно, но если предусмотрена подача сигналов внимания, то мне будет нужна двусторонняя связь, чтобы сообщить подробности, иначе придётся гадать, в чём дело. Вот здесь хуже. Второй мощной радиостанции у нас нет, а те, что есть, ходилки УКВ-диапазона, далеко по ним не свяжешься. Поэтому действовать будешь следующим образом. После передачи сигнала внимания один из наших кораблей в ближайшую ночь подойдёт как можно ближе, чтобы можно было поговорить по УКВ, но остаться при этом по возможности необнаруженным или хотя бы неопознанным. Использую этот режим в крайнем случае, поскольку заряжать ходилку тоже будет негде.